Глава вторая. В отпуск Ну что, морской волк, ты еще не угомонился? Просто чудо, что ты не разбил катер в дребезге и не погубил людей? Ну, товарищ капитан первого ранга, в той ситуации я не видел другого выхода. Как это понимать? Ты хочешь сказать, что тебя испугал шторм в 6 баллов? Или наши катера не способны выдержать подобного волнения? Но у меня не было такой информации. Была получена радиограмма о шторме в 12 баллов, а это верная гибель для такого малого «Я и без тебя знаю, что это значит, щенок! Почему ты не связался с базой? Почему не затребовал подтверждения?» «Неполадки со связью? А какого хрена у тебя неполадки с радиостанцией? Или за это тоже должны отвечать синоптики? Ты бы лучше за порядком на своем катере следил, а не принимал авантюрных решений, рискуя личным составом и казенным имуществом!» Но ведь все прошло удачно, катер практически не пострадал. Не скрывавший своего бешенства командир бригады с побагровевшим лицом молча взирал на вконец обнаглевшего коплея. Песчанин всем своим существом ощущал, что командир готов его испепелить или разорвать на кусочки. Что и говорить, на этот раз своей выходкой он превзошел самого себя. Камбрик первых в душе завидовал этому парню. Возможно, потому что сам никогда не обладал тем чутьем и мастерством вождения корабля, каким отличался командир 247-го, никогда не имел столь решительного и целеустремленного характера. Еще когда молодой лейтенант Песчанин появился в городке, смущая красавиц своим неотразимым видом, а сослуживцев небывалым рвением в службе и сильной хваткой, Камбрик сразу же обратил на него внимание. Песчанин обладал своенравным характером, часто становился в пику начальству, за что многие не любили его. Но он был не просто способным парнем, а действительно обещал стать знающим офицером и достойным моряком. Даже недолюбливавшие его старшие офицеры всегда сходились к одному. Если необходимо было сделать что-либо хорошо, то это нужно было поручить именно песчанину. А затем без какого-либо контроля просто дождаться доклада о выполнении поставленной задачи. Именно поэтому первых и не позволял съесть молодого офицера. Несмотря на казалось бы враждебные отношения с комбригом, песчанин стал самым молодым командиром катера и досрочно получил два месяца назад очередное звание. Значит, победителей не судят? Так тебя понимать, песчанин? Сквозь зубы процедил первых. Никак нет! Готов понести наказание, товарищ капитан первого ранга? — Пошел вон! И чтоб через пять минут на моем столе лежал твой рапорт на отпуск! — По графику в отпуск уходит Мичман Гаврилов. — Вместе уйдете. — Но уйди, песчанин, или я за себя не ручаюсь. Тяжко вздохнув, подвел итог беседы камбрик. Песчанину вовсе не улыбалось уходить, как побитой собаке. Это было не в его правилах. Но что-то подсказывало ему, что на этот раз он и вправду превзошел самого себя, и сейчас лучше лишний раз не нарываться. В приемной его встретила взволнованная секретарша, которая, как всем было прекрасно известно, сохла подающему надежды коплею. Однако песчанин всячески старался избегать ее. Хотя Катя и не была разборчива в выборе методов, добиваясь руки и сердца своего избранника, песчанину все еще удавалось избегать опасных мелей, И он удачно лавировал меж расставленных сетей. Ну что, Антон, широко раскрыв свои большие голубые глаза, поинтересовалась Катя, не применув окинуть его плотоядным взглядом. Все нормально, Катюша, успокаивающе произнес он, отводя глаза в сторону. Ох уже Катя! Хорошо хоть у нее был пунктик насчет близких отношений до свадьбы, иначе вполне возможно, что песчанин уже получил бы торпеду ниже ватерлинии, со всеми вытекающими. Присев к ее столу, он быстро написал рапорт на отпуск и попросил Катю занести рапорт на подпись командиру. Как нерешителен был песчанин, но даже он не пожелал лишний раз попадаться на глаза Камбригу. Через минуту Катя вышла из кабинета и протянула ему подписанный рапорт. Небывалое событие. Минуя все промежуточные звенья, первых подписал рапорт на отпуск, уже с завтрашнего дня. Формально Антону даже не требовалось сдавать дела своему старпому, так как Катерина уже начала верстать приказ об отпуске песчанина и назначении временно исполняющим обязанности командира катера Старцева. Несколько успокоившись, камбрик вызвал к себе Старцева и приказал к вечеру принять все дела у песчанина. Все возможные неурядицы, первых обещал разрешить самолично, От Старцева требовалось только в кратчайшие сроки принять катер. Комбрига многие недолюбливали, но знали, что он хозяин своего слова, поэтому Старцев в пять минут принял все дела, которые, впрочем, и так были в полном порядке. После Старцева в кабинет был вызван начальник финансовой службы. «Петр Сергеевич, выплати все, что положено песчанину, чтобы у вас завтра духу не было на острове. Пускай пару месяцев покувыркается на материке, иначе я за себя не ручаюсь». Но вместе с ним уходит Гаврилов, рассчитай его. Но я не могу так сразу. Нужно заказать деньги на данную статью, и когда их пришлют, неизвестно. Вы же знаете, какие сейчас времена. Я знаю, что из-за отсутствия денег офицеры у нас в лучшем случае получают отпускные к концу отпуска. Но если я увижу этого мальчишку в ближайшее время, то клянусь, застрелю его. Возьми с любой статьи, потом восполнишь. Все сделаю, Олег Николаевич.